Не совсем пустое предостережение. Так я и знал, этим Косматым чудовищем доверять нельзя. Чуть зашуршало или зашелестело в соломе, и вот уже огромное хвостатое существо вскидывается, как ужаленное, и несется куда глаза глядят. Хоп! И незадачливый наездник вроде этой Кати. Не успев и глазом моргнуть, вылетает из седла и приземляется на пятую точку прямо посреди дорожки, где его от того и гляди затопчут другие копытоносцы. Очень надеюсь, недавнее происшествие убедило Киру, что от этих непредсказуемых животных лучше держаться подальше. Я же просто лишний раз утвердился в о мнении: лошади источник повышенной опасности. Тем не менее я не был бы у Инстоном Черчилем, л сыном достопочтенного кота л и е р о я о ф Ривербэнкс Малбери, если бы бросил это дело на полпути. д е т е к т и в н о е чутье подсказывала, тот шорох, что послышался мне парой минут раньше, был неспроста. К тому же, по словам к и р ы она заметила какую-то странную тень за секунду до того, как пугливый Рик опустился в бешеный г о л у б ь к о л е н у с ь своей как теточкой, тут дело не чисто, и свидетельство очевидца убедительно это доказывает. Лукас и Кира покинули Манеж в компании Кати, которая шла странной походкой, расставив ноги колесом, и ее дикого скакуна Рика, все еще тяжело дышавшего от волнения. Я же решил задержаться и хорошенько с м о т р е т ь с я на месте. Как знать, как знать, возможно з л о у мышленник был неосторожен. и оставил следы, так что я стал осторожно пробираться вдоль бортика манежа, обращая внимание на многочисленные запахи, некоторые казались мне весьма подозрительными, потому что были совершенно н е з н а к о м ы Но будучи умудренным опытом котом, я быстро сообразил, что имею дело с похучими метками различных особей одного со мной вида. Впрочем, разумеется, далеко не столь благородного происхождения. Котов тут очевидно водилось в избытке, этот факт сомнению не подлежал. Но неужели злоумышленником мог оказаться один из моих сородичей? Хм, Честно говоря, я с трудом мог себе такое представить. К тому же шорох был совершенно нетипичным для кошки, и кроме того, эй, ты чего это тут отираешься, а? Буркнул вдруг кто-то, резко прервав ход моих мыслей. Я изящно обернулся и скользнул взглядом направо вверх, туда, откуда раздавалось ворчание. На бортике сидел толстый серый кот, очевидно, мало значения придававший собственной внешности. Шерсть его свалялась, кое-где образовались настоящие колтуны. Левое ухо торчком, в то время как правое было как-то странно заломлено. И, кажется, вообще частично отсутствовала. Добрый день, меня зовут Уинстон Черчилль. Представился я дружелюбно, однако тоном ненавязчиво у с т а н а в л и в а ю щ и м дистанцию между мной, городским жителем и собеседником. Серый неряха прищурился. Ты не ответил на мой вопрос, п р о ш и п е л он. Зато не нарушил правил приличия. Парировал я. Чего? Выдавил из себя серый. Боже мой, я хоть и догадывался, что от здешних кошек, обитающих среди навозных куч в сельском захолустье, не стоит ожидать слишком многого, но к такой простоте, граничащей с откровенной глупостью, все же оказался не готов. Как бы то ни было, продолжил я подчеркнуто деловым тоном. Не замечал ли ты тут недавно чего-нибудь необычного? Не слыхал ли с т р а н н о г о шороха? Не видал ли какой-нибудь необычной тени? Или чем черт не шутит того, кто ее отбрасывал? Серый вытаращился на меня так, словно посреди моего благородного кошачьего лба вдруг вырос рог. Тебя что трактором переехало что ли? Чего это ты так напыщенно выражаешься? У него еще хватает наглости меня оскорблять. Взвесив все за и против, я решил холодно удалиться, не удостоив невежественного деревенского кота ответом, и вновь полностью сосредоточиться на расследовании. Что толку расспрашивать этого неотесанного типа дальше? Даже и заметь он что-то, все равно бы ведь ничего не понял. Вероятно, многолетнее воздействие вони от навозных куч нанесло непоправимый урон его обонянию и инстинктам. Я, кстати, все еще жду ответа на свой вопрос, приятель. Утробно прорычал он. Стоит ли объяснять ему, что никакие мы с ним не приятели и через тысячу лет не будем? Айдану его только время зря тратить, решил я. Как уже было упомянуто ранее. Меня зовут Уинстон Черчилль. Я вместе с семьей приехал на выходные в усадьбу семьи Шульце Науман. Профессор Вернер Хагедорн собирается вступить в брак со своей очаровательной невестой Анной Коваленко, по какому случаю и устраивает здесь праздник. В общем, в этом имении я гость, и беседовать с тобой мне совершенно недосуг. Ну вот. Куда уж яснее! Теперь до него наверняка дойдет, подумал я и отвернулся от Серова. Кроме того, я решил временно приостановить свои изыскания. След все равно уже остыл, да и этот серый толстяк не сводил с меня своих глуповатых глаз, так и сверлил взглядом. Разве в таких условиях сосредоточишься на важном? Ты куда? – крикнул серый мне вслед, когда я направился к выходу из манежа. Это его, конечно, совершенно не касалось. Но я, будучи вежливым котом с превосходными манерами, все же на секунду задержался у двери. Тут для меня темновато, поэтому я собираюсь пойти к семье и осмотреть номер, в котором нас разместили. А то ведь серый чего доброго еще в о з о м н и т что я в этой вонючей деревне, подобно ему, буду ночевать в каком-нибудь п л ь н о м стойле. или на кишащем пауками чердаке сарая, покачав головой, серый ядко промяукл. а Ты, конечно, тот еще х л ы щ настоящий городской недотепа и зазнайка, но у нас деревенских кошек принято держаться своих и помогать друг другу, так что хлещ, раскройка свои уши пошире и слушай, что я тебе скажу. В округе с недавних пор орудуют охотник на кошек. Мы кое кого подозреваем, но убедительных доказательств пока нет. Так что ступай-ка ты к своим людям, наверняка таким же прилизанным и надменным, как ты сам, и не высовывай носа с дивана, если не хочешь н е в з н а ч а й л и ш и т ь с я на маникюре н о г о к о г т я а то и одной из девяти твоих кошачьих жизней. Сказав это, он словно испарился. А я на мгновение застыл в полном изумлении, определенно не от страха и не потому, что вся эта речь с угрозами произвела на меня хоть какое-то впечатление. Нет, я на секунду о с т о л б е н е л словно пораженный молнией от мысли, что моя любимая д е т к а лежит там совсем одна на соломенном т ю к е в то время как я тут взялся расследовать дело, которое меня в общем-то совершенно не касается. А я мне разница, что там напугало этого Рико. В ту же секунду я выбежал из манежа и молниеносно пересёк двор, краем глаза успев заметить, что к Лукасу и Кире присоединилась ещё одна девочка. Они втроем стояли возле поддока этого б у л л и и его приятеля Вальи и о чём-то беседовали. Кира сияла такой счастливой улыбкой, словно находилась не в конюшне, а посреди райского сада. Видимо, тема верховой езды все еще себя не исчерпала, догадался я. Но в тот момент я никак не мог этим заняться. Да и пока она не вдела ногу в стреме, еще можно улучшить момент и попытаться раз и навсегда отговорить ее от этой затеи. Сейчас же мне первым делом нужно было добраться до Адетты и обеспечить ее безопасность. Хоть я и не принял слова серого толстяка всерьез, но рисковать все же было ни к чему. о д е т т а привет, как ты, о д е т т а и как там наши малыши? Все в порядке? Издалека принялся кричать я в сторону соломенного тюка, но напрасно. Тишина была мне ответом. От тревоги у меня бешено забилось сердце и засосало под ложечкой. Только бы ничего не случилось. Святые сардины в масле, н у зачем я оставил ее одну? Как я мог? От досады я готов был впиться зубами в кончик своего хвоста. Немешкая ни секунды, я запрыгнул на тюк и, о счастье, сразу обнаружил мою прекрасную о д е т у Она лежала там, свернувшись клубочком, из п а л а Мордочка ее выражала полную безмятежность. Если глаза мне не лгали, она даже улыбалась во сне. Наверное, ей снился я. Или шестеро наших деток, которые вот-вот увидят свет. Я осторожно уселся рядом с ней и решил, что с этих пор ни на секунду не выпущу ее из виду. Ведь если хорошенько подумать, тот странный звук был похож на щелчок охотничьего ружья, как будто его перезаряжали. к л а ц к л а ц Ладно, ладно. Положим, я не так уж часто слышал, как перезаряжают охотничье ружье, а если уж совсем на чистоту, никогда не слышал. Но я ведь не лишен воображения и вполне могу представить, как это звучит. Винстон раздался заспаный н шепот рядом со мной. Ты уже давно тут сидишь. а д е т т а сладко потянулась. Она все еще была несколько вялой, но уже заметно отдохнувшей. Это читалось в ее глазах. Не очень любимая, не очень, откликнулся я. Она потянулась ко мне своей бархатной лапкой. Но ты не должен охранять мой сон. Сказать ли ей, что еще как должен? Нет, я не могу и не хочу заставить ее волноваться. Пусть о д е т а в полном спокойствии готовится к рождению наших малышей. И нигде попала, а в надежном месте, решил я. а д е т т а раз ты уже совсем проснулась и немного отдохнула с дороги, пойдем со мной в дом, пожалуйста. Вернер с Анной уже наверняка получили ключ от номера, и мы можем устроиться в кириной комнате. Я поднялся с места, предполагая, что а д е т т а поступит также, но она м я у к н у л а Нет, Уинстон, правда нет. Я хочу побыть на свежем воздухе. Не обязательно оставаться тут на этом тюке соломы, но в дом я точно не хочу. Тут меня пронзил самый настоящий ужас. Но, а д е т т а ты ведь это не всерьез? а д е т т а взглянула на меня и прямодушно ответила: "Еще как всерьез, Уинстон. Мне ужасно нравятся мысли." Что наши малыши появятся на свет на природе, где-нибудь тут в соломе, на воле? Я покачал головой. Нет, ты, ты просто не знаешь, что за с б р о т о ш и в а е т с я тут повсюду. Да и Кире это совершенно не понравится, и Вернеру. А уж как это не нравится мне? Нет, одетта. Пойдем все же в дом, пожалуйста. Тут одетта поднялась и спрыгнула вниз. но вовсе не для того, чтобы благоразумно последовать за мной в сторону усадебного дома и граничащих с ним гостевых домиков. Она повернула направо и двинулась прямиком к ближайшему сараю, дверь в который была приоткрыта. "Одета", т беспокойно воскликнул я, "что это ты задумала? Куда собралась? Я ведь только что все тебе объяснила, Уинстон", упрямо ответила она. Малыши вот-вот появятся на свет. Уверена, чутье меня не подводит, поэтому я пойду и поищу себе тихое уютное местечко. Но никаких н о Уинстон, отрезала она. В следующий момент она уже ловко взбиралась по лестнице, и это с ее то внушительным животом. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Как же тут наверху сумасшедше красиво, правда? Мечтательно сказала она. Я осмотрелся по сторонам. Мы стояли под крышей сарая, где хранилась солома. Помещение было довольно просторным и не слишком загроможденным. Лишь в углу стояло несколько небольших соломенных тюков. Весь пол под нашими лапами тоже был устлан соломой. Воздух тут был густой, теплый и пыльный. Я догадывался, что мне не уговорить а д е т т у пойти со мной в дом. Можно было не т р а т и т ь слов попусту, поэтому я решил хотя бы подыскать для нее более или менее безопасное место в качестве запасного варианта. Позже я заманю сюда Киру, и мы еще успеем вовремя переправить а д е т т у в жилое помещение. Таков был мой новый план, наспех разработанный в чрезвычайной ситуации. Вскоре такое укромное местечко нашлось. Небольшое возвышение между двумя тюками соломы, спрятанное от посторонних глаз, в то же время могло служить отличным наблюдательным пунктом, потому что оттуда открывался обзор на все помещение. А детке оно тоже сразу понравилось. Тут она проявила редкую в последнее время сговорчивость. О, да, здесь просто чудесно. Согласилась о д е т т о поудобнее устраиваясь в соломе. Я улегся рядом, и она опустила голову рядом со мной. Скоро мы станем родителями, Уинстон, прошептала она, и голос ее был полон любви. Я очень надеюсь, что мы будем хорошими мамой и папой. И Еще больше надеюсь, что мы сможем остаться вместе и жить одной семьей. Я, конечно, тоже на это надеялся и готов был приложить к этому все усилия. Но у детей, как известно, своя голова на плечах. Кто знает? Возможно, они не захотят навечно остаться в квартире Вернера. Посмотрим, а д е т т о Кто знает, как все сложится. Но я буду стараться изо всех сил, обещаю. Знаю, Уинстон, конечно знаю. Мягко улыбнулась мне а д е т т о Ее взгляд вновь затуманился, и она от всей души зевнула. Я, наверное, еще немного взремну. От с в е ж и в а деревенского воздуха меня так и клонит в сон. С этими словами а д е т тавнов ь унеслась в страну грёз, а я тихонько спустился с крыши сарая. Нужно было улучшить момент и сходить за Кирой, пусть она мягкая и бережна. но как можно скорее отнесет о д е т т у в арендованное Вернером на время каникул жилье, где моя самая любимая в мире кошка сможет в покое и безопасности произвести на свет наших малышей. Но когда я спустился во двор, к и р ы там не было. Вместо этого на территорию усадьбы одна за другой въехали две машины, и в следующую секунду д е р е в е н с к о й т и ш и н е пришел конец. Разве тут не здорово? Просто замечательно! Лучшего места для свадьбы и представить себе нельзя! Принялась источать восторг сестра Вернера Симона. Однако Беата, которая высадилась из другого автомобиля, ее восторга отнюдь не разделяла. Что? Здорово? Замечательно? Да здесь воняет! К тому же оглянуться не успеешь, как нас с головы до ног и с к у с а ю т комары. Не понимаю, как Вернеру могла прийти в голову смазбродная идея жениться в этой глуши. А влажность-то здесь какая! Для моей прически это губительно. Кошмар, просто кошмар. Проклятая скумбрия! Никогда бы не подумал, что мы с ужасной б е а т о й можем сойтись во мнениях. Готов подписаться под каждым словом, исключая, разве что, пассаж про прическу. Что дальше? Станем с ней лучшими друзьями? Но тут мои размышления были прерваны во двор громко сигналя, въехал еще один автомобиль, точнее грузовичок, довольно крупный, в и д а в ш и й виды и определенно откуда-то мне знакомый. Пока я раздумывал, где же я мог сталкиваться с этим транспортным средством ранее, водитель энергично покрутив ручку на дверце, открыл окно и радостно всех поприветствовал. б о н д ж о р н о и э м е л и я Мичи. Здравствуйте, друзья мои. Что за прекрасная гостиница? Да быть этого не может. К нам прибыл сам ц и р к о в о й директор Балателли.